Глава 6. Эта неделя у меня сумасшедшая, как впрочем и все предыдущие. На работе завал, дома беспорядок, в голове хаос. Вечный вопрос: что делать? Ответ: ничего. Пусть всё идёт своим чередом. Куда кривая выведет? Я задумчиво прикусила кончик ручки. Что-то незаметно, что у меня прибавляется оптимизма от общения с дорогим дневником. Я купила абонемент в тренажерный зал и в воскресенье пошла на первое занятие. Пора к лету привести себя в идеальную форму. Возможно, я осуществлю свою мечту и поеду на море. И там я должна быть похожа на богиню, не меньше. До этого ходила на групповые занятия, но это было давно, почти год прошел, когда разводишься не до спорта. А теперь решила попробовать более эффективный вариант получения совершенного тела. Но, как выяснилось, В тренажерку девица ходит не качаться, а кадрить мужиков. Роскошные особи женского пола в эротично облегающих спортивных костюмах фланировали по залу, покачивая бедрами и зыркая на мужиков на тренажерах. Они задумчиво подтягивали энергетические напитки и соки из брендовых бутылок, время от времени принимая аппетитные позы у спортивных снарядов. Одна я, как полная фанатичка, занималась до седьмого пота. Вышла из зала обновленная, подтянутой и красивой. Но как оказалось, я рано радовалась. Не стоило сразу так нагружать себя. Утром я с трудом сползла с кровати. Болела каждая клеточка моего обновлённого тела, от ушей до пяток. Тем не менее, я решила не отступать и продолжить доводить себя до совершенства или до полного изнеможения. Для начала 3 раза в неделю, а там видно будет. В отделе сотрудница подчёркнуто разговаривали со мной только по работе. демонстрируя полное игнорирование моей жалкой персоны. Это был очевидно женский заговор и бойкот. Впрочем, и раньше они общались со мной через губу, так что я не слишком расстроилась. Никогда не предполагала, что моя личная жизнь до такой степени заботит и возбуждает коллег. Предполагаемый богатый любовник Сэри Моли вызывал неприкрытую зависть и всё общее озлобление. Особенно переживала по этому поводу Ленка. Она еще с институтских времен постоянно соперничала со мной. Ей страшно нравился Даниил, а он женился на мне. Мы все трое учились в одной группе и на первом курсе даже пытались дружить. Но Даниила по непонятным причинам предпочел меня. Жаль, что все сложилось именно так, и я бездарно потеряла семь лет своей жизни. К счастью, в соседнем отделе работает моя подруга Даша, и мне, по большому счету, начхать на всех остальных. С ней мы ходим обедать и прекрасно проводим время. Когда оно у неё есть. Ведь семейная жизнь накладывает немало обязанностей. Кроме того, Даша держит меня в курсе всего происходящего в конторе. Сидя в обед в кафешке, Даша рассказывала мне, как у неё очень дипломатично пытались выудить информацию о роскошном мужике, который почему-то клёнул на такую дуру, как я. Но она ничего толком не знала и не могла при всём желании поделиться информацией. Даша не любопытна и не задаёт мне бестактных вопросов. За что я её, собственно, и люблю. Я рассказала подруге в общих чертах о моей прогулке с Лизой и её отцом. Даша выслушала меня и сделала вывод о том, что Яна — редкая стерва, а Олег, как и большинство мужиков, слепой осёл. Но муж Даши — приятное исключение из общих правил. В этом я с ней абсолютно согласна. Заботливый отец, внимательный муж — идеальное сочетание. Добытчик и просто добрый человек. О таком можно только мечтать. Даша начала убеждать меня, что я не могу. Что мне стоит продолжить работать над собой? Ведь есть шанс встретить нормального мужчину. Пусть и небольшой, но есть. Наверняка бродит такой одинокий индивидуум где-то. А может, просто стоит кому-то помочь раскрыть глаза? Предполагаю, она намекнула мне на Олега. Но я сделала вид, что не поняла. Тренажёрка это, конечно, прекрасно, но необходимо радикально обновить гардероб, и Даша может помочь мне советом. Тут я вспомнила роскошную Яну. и поняла, что все попытки достичь нужного уровня обречены на провал. Не слишком ли часто я думаю о Аяне и почему это происходит? Я что, пытаюсь с ней соперничать? С чего бы это вдруг? Отогнала пустые мысли, но в глубине души отметила, что Олег очень и очень интересный мужчина. Правда, я не его поле ягода. Когда я собиралась насладиться десертом, позвонил Данила. Испортил мне аппетит, и в очередной раз высказал всё, что думает обо мне. Квартира не продавалась. Снижать цену Данила не желал, и я даже не пыталась повлиять на него в этом вопросе. Его упрямство портило мне немного крови за годы совместной жизни. Но неожиданно Данила сменил тему разговора. "Слышал, ты нашла мужака?" В его словах сквозило неприкрытое раздражение. "Тебе-то что?" удивилась я и как отъявленно поинтересовалась. "Неужто вздумал ревновать?" "Быстро же ты забыла меня". Зло процедил Даниил. И месяца после развода не прошло. А уже по мужикам таскаешься. Я? Я тебя быстро забыла. Я таскаюсь!» Сорвалась я. На мой вопль оглянулись все посетители кафе. И я понизила голос до зловещего шепота. «То есть то, что ты уже несколько лет мотаешься по бабам и теперь собрался жениться, норма? А мужчина у меня — измена бывшему мужу. Да ты охренел совсем?» «Я мужик. И это естественно для настоящего мужика. Мне нужна женщина. А то, что ты меня никогда не любила, я знал всегда. Лживая сука. Сухой щелчок в трубке возвестил о том, что беседа завершена, и последнее слово осталось за Данилой. Я просто обалдел от такой наглости. Хорошая мужская логика, нечего сказать. Мой бывший в очередной раз вылил на меня ведро грязи, да ещё я оскрбился. Даниил? Учасливо поинтересовалась Даша. Он самый. Вздохнула я в ответ. Отшевид Нелёнка подсуетилась, проинформировала его о моей встрече с Олегом. Она до сих пор не может успокоиться и поддерживает дружеские отношения с Данилой. Ещё в институте пыталась его охамутать, но так и не смогла. О жаль. Идеальная бы получилась парочка. Возможно, у них всё ещё впереди, философски заметила подруга. Повороты судьбы неожиданны и непредсказуемы. Скорее всего, Лена просто хотела насолить мне, зная вспыльчивый нрав моего бывшего благоверного. Данила ей сейчас не нужен. У неё более грандиозные планы. Да, в курсе. Её стремительный роман с заместителем вашей начальницы обсуждают полконторы. Мажор и просто красавец. Но думаю, ей и тут ничего не выгорит. Мы ещё немного посидели в кафе, посплетничали самую малость и вернулись в наш серпентарий. Зато в пятницу вечером я смогла прекрасно отдохнуть. Лиза и её отец решили, что будет очень хорошо, если мы сначала сходим в кино, а потом заглянем в кафе. Я на этой раз не была, и я чувствовала себя намного комфортнее. Лиза, судя по всему, тоже. Фильм про любимых ледяных драконов мне очень понравился. Я не ходила в кино лет 100, если не больше. Добрая сказка подняла мне настроение и заставила забыть обо всех невзгодах, связанных с размером квартиры. Потом мы сидели на открытой веранде городского торгового центра и ели пирожные. Погода была изумительная. Тёплый ласковый ветерок приносил запах молодой зелени. которая только-только начала появляться на деревьях. Лиза бросала крошки от пирожного воробьям, они громко чирикали и прыгали у наших ног. Вы хотели побольше узнать о нас, напомнил Олег. Спрашивайте, что вас интересует. Пожалуй, теперь в этом отпала необходимость. Я отхлебнула крепкий чай и тоже бросила крошки воробьям. Рад, что вы убедились, что я не аферист, рассмеялся Олег. А кто такой аферист? Лиза подняла на отца огромные карие глаза, такие же, как у Олега. Как же они похожи. Аферист это обманщик. Олег потрепал дочку по голове. Хира, а ты думала, что мой папа обманщик? Изумилась девчушка. Почему? Этот вопрос заставил меня смутиться. Нет, не думала. Просто просто я разучилась доверять людям. И это плохо. Что можно ответить на такой вопрос ребёнка? А теперь ты ему веришь? Да, кивнула в ответ. И кажется, я не солгала. «Мне безумно приятно это слышать». В словах Олега я уловила сарказм. «Вообще-то нечестно. Я не могу при Лизе задавать вопросы, которые могут компрометировать ее отца. А Олег, похоже, проверял, насколько корректно я себя поведу. Подойду ли я для его дочери в качестве... Кого? Воспитательницы? Гувернантки? Или подружки?» Это меня разозлило. «Хочешь узнать что-то личное? Поговори со мной наедине, а не при ребенке». Олег откровенно изучал меня. пользуясь тем, что я бодочка увлечена кормлением воробьёв. Приглашаю вас в понедельник отобедать со мной. Он смотрел на меня гипнотическим взглядом, и я понимала, что таю и растворяюсь в его тёмных глазах. Я заеду за вами. Громов не приглашал меня, а ставил перед фактом и давал понять, что возражений он не примет. И опять я не могу ответить резко. Ведь рядом Лиза. Да и хочу ли я перечить Олегу? И меня возьмёшь с собой, да? Лизавета бросила остатки крошек птицам и взяла своего синего дракона. «Нет, Лиза, не в этот раз. Не получится. Я не успею забрать тебя из дома и вернуть обратно за час. А у Киры будет немного свободного времени». «Это же обеденный перерыв». Олег разговаривал с дочерью, как со взрослой. «И это мне нравилось». «Ладно, тогда в другой раз». Лиза, на удивление, разумная девочка. Возможно, это совсем нехорошо. Она слишком взрослая для своих шести лет. Печально, когда семья неполная. А ещё хуже, когда мать бросает ребёнка или использует его как разменную монету. Я ждала обеда в понедельник как никогда. Новое платье сидело идеально и подчёркивало все мои достоинства. Пальто, конечно, не брендовое, как у Яны, но элегантное и очень шло мне. Или мне это только казалось? Олег позвонил и уточнил, не поменялись ли мои планы. Я ждала его звонка и боялась пропустить, поэтому таскала смартфон с собой. Это не ускользнуло от внимания Лены. "Ждёшь очередное свидание?" невинным поинтересовалась она и мило улыбнулась. "С чего ты взяла?" Я попыталась придать голосу максимальное равнодушие. "На смартфон всё время смотришь. Расскажи своему хажору. Мы все так рады за тебя", нагло прорыла Лена. Видимо, да мы решили всё-таки выяснить, кто мой хахаль, любой ценой, даже снизойдя до общения со мной. Бойкот продлился всего неделю и был отложен на неопределённое время. Да, Кира, тебе и правда пора начать строить новую жизнь. Развод закончен. Хорошо, что у тебя всё налаживается, поддержала её Ольга. Мы за тебя искренне рады. Поделись с нами. Кто он, твой новый избранник? Ну что ж, худой мир лучше хорошей войны. Пусть мои коллеги лицемерно врут, но мирная передышка мне точно не повредит. Да нечего особо рассказывать. Познакомились по интернету, не менее нагло начала врать я. Он предприниматель. Что-то связанное с удивительными материалами. Я в этом плохо разбираюсь. Да мне и не важно. Конечно, это не важно, подхватила ещё одна коллега. Главное, что человек, он явно не бедный. Хотя, возможно, его машина куплена в кредит? В кредит и куплена, подтвердила я. Он мне сам об этом сказал. И квартира тоже в ипотеке. Бизнес только налаживается. Пока всё сложно. Поэтому богатым его не назовёшь. Но зато очень честный человек. Ничего от меня не скрывает. За это он мне и нравится. Дамы успокоились и облегчённо перевели дух. Всё оказалось показухой. Мужик весь в долгах, как в шелках. Так мне и надо. Одно плохо. Безумно сексуален. Но, скорее всего, у нас всё равно ничего не срастётся. Слишком я безликая для такого роскошного самца. Я всегда буду молью. Можно мне лишь посочувствовать и пожалеть наивную дуру. «Тебе очень идёт новое платье», — похвалила Ольга. И я поняла, что выгляжу не очень. «Видимо, надо было купить покороче». И чтобы вырезать на такой закрытый. Звонок Олега уже не вызвал у сотрудниц отдела повышенного интереса. Зато моё сердце сначала почему-то замерло, на мгновение упало в бездну, а потом бешено забилось. На этот раз согласилась поехать с Олегом. Я убедилась, что он не маньяк и не извращенец. И вообще, я его как женщина не интересую. О, вы. Ресторан Астория встретил нас с приятным полумраком. Посетителей было немного. Уютный интерьер располагал к отдыху и праздности. Я села на мягкий диван и доверила заказ Олегу. Так что же вы хотели узнать? Деловито осведомился Олег, вальготно расположившись в кресле напротив меня. Не узнать. Я пытаюсь понять, что от меня будет требоваться. Не хочу становиться просто игрушкой, даже для такой очаровательной девочки, как Лиза. Нет, однозначно я не предлагаю вам стать игрушкой. Как вы вообще до этого додумались? Искренне возмутился Громов. Я предлагаю общаться с моей дочерью, а не выполнять её капризы. Кстати, капризов у неё практически нет, так же как и желаний, обычных для ребёнка её возраста. Она не просит игрушек, гуляет тогда, когда я ей предложу, и меня это беспокоит. У Лизы есть подружки, но она легко обходится и без них. Сьяны вообще ершится и откровенно сторонится её. Конечно, я набываю о риска в своих суждениях, но это не со зла, уверен. Она просто очень эмоциональная натура. Откровения Громова прояну были мне совершенно не интересны. Такое чувство, что он надел розовые очки и не видит очевидных вещей. Как упёртый баран пребывает в иллюзиях. Но это меня не касается. Тогда почему каждый раз, когда Олег говорит о своей паси, меня это страшно бесит? Лиде очень одиноко после того, как мать отдала её мне, продолжал Олег. Отдала как ненужную вещь. В 6 лет ребёнок всё это уже отлично понимает. Печально. Лиза мне было искренне жаль. Но боюсь, не наломаем ли мы с вами дров? Не будет ли только хуже? Почему должно быть хуже? Вы просто будете иногда видеться с Лизой по выходным. Возможно, мы все вместе сходим куда-то. В за парке же вам понравилось? Да, конечно, кивнула я и вспомнила Яну, с её дурацкими шуточками и снобизмом. Без Яна мне бы понравилось больше. Вот и прекрасно, констатировал Громов. А теперь обсудим ваше вознаграждение. Этот вопрос был для меня очень болезненным. С одной стороны, деньги нужны, но дружба за деньги это нонсенс. Ладно, дальше видно будет. Главное, чтобы это помогло девочке. Я ещё не решила, приму ли ваше предложение. Сомнения держали меня уже меньше, но я продолжала колебаться. Соглашайтесь, располагающе улыбнулся Олег, очевидно уже догадавшись, что я приняла положительное решение. И давайте уже обедать, а то останемся голодными.